Глава 3. Предисловие к теории мотивации. Эта глава содержит 16 положений, каждая из которых касается проблемы мотивации и обязательно должно быть представлено в любой маломальско серьезной теории, посвященной проблеме мотивации. Я постараюсь охватить весь круг вопросов, связанных с мотивацией. Поэтому некоторые из перечисленных мной положений могут показаться вам очевидными до банальности, другие, напротив, спорными или неуместными. Индивидуум как интегрированное целое. Первое положение теории мотивации гласит, индивидуум – это интегрированное, организованное целое. Данное теоретическое положение не содержит в себе ничего нового. Это очень наш психологии. Первая заповедь любого психолога, которую мы, грехотворники, так часто забываем, проводя экспериментальные исследования. Пора, наконец, четко уснить, что пока мы не осознаем экспериментальную и теоретическую значимость данного положения – мы не сможем приблизиться к простой теории мотивации, и все наши эксперименты будут бесполезными. В рамках теории мотивации это общее положение влечет за собой множество специфических последствий. Так, например, соглашаясь с ним, мы предполагаем также, что мотивация соотносится не с какой-то частью индивидуума, а со всем индивидуумом как таковым. Такие словосочетания, как потребность желудка или генитальная потребность в хорошей теории мотивации неуместны. Потребность – это всегда потребность индивидуума, Потребность в еде испытывает Джон Смит, а не желудок Джона Смита. Удовлетворение потребности приносит удовлетворение индивидууму, а не какому-то его органу. Пища утоляет голод Джона Смита а не голод его желудка. Зачастую, те из экспериментаторов, которые рассматривают голод Джона Смита как функцию пищеварительного тракта Джона Смита, упускают из вида тот факт, что голод воздействует не только на пищеварительную функцию индивидуума, но и на другие, а возможно даже на большинство из его функций. Трансформируется его восприятие. Голодный человек совсем по-другому воспринимает пищу. Иначе функционирует его память, его преследуют воспоминания о вкусной пище, изменяются эмоции, он становится напряженным и нервозным. Ход и содержание мыслительных процессов также становятся иными. Голодного человека вряд ли увлечет решение алгебраической задачи, скорее он будет думать о том, где бы ему поесть. Этот перечень можно продолжать до бесконечности, пока не будут перечислены практически все функции человека, как физиологические, так и психические. Проще говоря, если уж Джон Смит голоден, то он голоден весь. Перед нами уже не тот человек, каким был Джон Смит полчаса назад. Голод как парадигма. Рассмотрение голода в качестве парадигмы, в качестве модели прочих мотивационных состояний в корне неверно, как с точки зрения теории, так и в практическом смысле. Стоит задуматься поглубже, и становится очевидно, что голод скорее специфический, нежели общий тип мотивации. По сравнению с другими мотивациями, голод более изолирован, Я употребляю это слово в том же значении, в каком его употребляли гешталь-психологи и гольфстринианцы. Он не столь генерализирован, как другие мотивации. И, наконец, в отличие от других мотиваций, он имеет под собой всем известную соматическую основу, что вообще-то достаточно необычно для мотивации. Какие мотивы чаще всего движут человеком? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить какой-нибудь день из своей жизни, восстановить в памяти мысли, одолевавшие вас, и желания, руководившие вами на протяжении этого дня. Скорее всего, в результате подобного интроспективного анализа вы придете к выводу, что большинство ваших желаний было связано с приобретением одежды или нового автомобиля, с потребностью в дружеском участии, в компании, в похвале, престиже и тому подобных вещах. Обычно мы относим эти потребности к разряду вторичных или культурных, в отличие от истинных или первичных потребностей, которые мы называем физиологическими нуждами. Но на самом деле именно эти потребности более существенны для нас, более естественны. Поэтому в поисках парадигмы логичнее было бы обратиться не к голоду, а к какой-нибудь из этих потребностей. Долгое время бытовало мнение, что все потребности построены по образцу первичных нужд, что культурные потребности ведут себя точно так же, как и физиологические. Но сегодня мы можем с полной уверенностью утверждать, Что это не так? Большую часть человеческих потребностей невозможно изолировать. Подавляющее большинство из них не имеет локальной соматической основы. Практически ни одна из потребностей не возникает обособленно в от других. Если человек хочет заработать денег, это вовсе не означает, что его радуют шорох купюр и звон монет. Почему бы нам не взять заобразец мотивации потребности такого рода? Хотя бы ту же потребность в деньгах. Вместо того, чтобы исследовать чистое физиологическое состояние, или вернее некую потенциальную потребность, например голод, Было бы правильнее углубиться в изучение потребностей и функций фундаментальных вроде потребностей в любви. Сегодня, основываясь на имеющихся данных, я могу со всей уверенностью заявить, что, сколь бы велики не были наши знания о голоде, они нисколько не помогут нам в понимании стремления к любви. Я возьму на себя смелость утверждать, что глубокое познание потребностей в любви может дать нам гораздо больше для понимания мотивации как таковой, и в том числе потребностей в пище, чем непосредственно изучение голода. В данной связи уместно вспомнить критическое отношение гешталь-психологии к понятию простоты. Потребность пищи, на первый взгляд, куда как более простая, чем потребность в любви, на самом деле не столь проста. Иллюзия простоты возникает при выборочном рассмотрении отдельных, изолированных, относительно самостоятельных проявлений и процессов. Но даже и в таком случае рано или поздно мы обнаружим, что по-настоящему важные процессы в обязательном порядке динамически взаимосвязаны со всем тем, что важно для человека в целом. Однако, если так, то имеет ли смысл принимать за образцы потребности, столь далекие от комплексного отражения целостности индивидуума? Может быть причина столь большого интереса науки к потребности в пище состоит в том, что эта потребность легче других поддается исследованию с помощью знакомых инструментов, традиционных, но не обязательно точных методик, которые изолируют, редуцируют, обособляют ее. И все-таки, если уж выбирать, какие проблемы подлежать исследованию в первую очередь – тривиальные, но легко решаемые, или же сложно постижимые, но чрезвычайно важные, я бы отдал предпочтение последним. Цель и средства. Если проанализировать наши обычные желания, то мы обнаружим по меньшей мере одну общую объединяющую их характеристику. Я говорю здесь о том, что эти желания представляют перед нами не как цель, но скорее как средство достижения некой цели. Человек желает заработать побольше денег, чтобы купить новый автомобиль. В свою очередь автомобиль он хочет купить для того, чтобы не чувствовать себя хуже соседа, который недавно купил себе новый автомобиль. То есть для того, чтобы сохранить самоуважение, уважение и любовь окружающих. Взявшись за анализ человеческих желаний, я имею в виду осознанные желания, мы очень скоро обнаружим, что за каждым из них стоит какое-то другое, более фундаментальное желание, которое правильнее было бы назвать целью или ценностью. Другими словами, при анализе человеческих желаний мы сталкиваемся с той же ситуацией, что и при анализе психологической симптоматики. Изучение симптомов – крайне полезное занятие. Но всегда следует помнить, что нас интересует не симптом сам по себе, а его значение, его причины и последствия. Изучение отдельного симптома почти бессмысленно, но анализ общей динамики симптомов полезен и плодотворен. Потому что только на основании такого анализа мы можем поставить правильный диагноз и назначить курс лечения. Также и отдельно взятое желание интересно нам не само по себе, а только в связи с конечной целью, проявляющейся в нем, в связи с его потаенным смыслом, подоплекой, вскрываемыми только посредством глубинного анализа. Глубинный анализ темы хорош, что всегда подразумевает существование некой личностной цели или потребности, глубже которых уже ничего нет удовлетворение которых само по себе является целью. Характерная особенность этих потребностей состоит в том, что они, как правило, не обнаруживают себя непосредственно, а выступают скорее как своеобразный концептуальный источник множества специфических осознаваемых желаний. Другими словами, именно эти базовые цели и стремления должны быть главным предметом исследования человеческой мотивации. Все вышеизложенное заставляет нас сформулировать одно очень важное требование, которое необходимо учитывать при построении мотивационной теории. Поскольку базовые цели не всегда представлены в сознании, то нам придется иметь дело с очень сложной проблемой, с проблемой бессознательного. Изучение только сознательной мотивации, даже самое тщательное, оставляет за рамками рассмотрения очень многие человеческие мотивы, которые не менее, а может быть и более важны, чем те, что представлены в сознании. Психоанализ неоднократно демонстрировал нам, что связь между осознаваемым желанием и лежащей в его желании неосознаваемой базовой целью не обязательно прямолинейна. Эта взаимосвязь может быть даже отрицательной, как это бывает в случае реактивных образований. Таким образом, мы должны признать, что отрицание роли бессознательного делает невозможным построение теории мотивации. Желание и культура В нашем распоряжении имеется достаточно антропологических данных, указывающих на то, что люди гораздо меньше отличаются друг от друга в своих фундаментальных потребностях, нежели в повседневных, осознаваемых желаниях. Пользуя этого утверждения говорит тот факт, что представители разных культур прибегают к разным, порой совершенно противоположным способам удовлетворения одной и той же потребности, например, потребности в самоуважении. В одной культуре для удовлетворения этой потребности человеку нужно стать удачливым охотником, в другой – хорошим врачом. Третий – отважным воином. Четвертый – быть эмоционально сдержанным человеком и так далее. Очевидно, что стремление стать удачливым охотником и стремление стать хорошим врачом служит достижению одной и той же фундаментальной, конечной цели. Поэтому при классификации эти два несоизмеримых на первый взгляд желания логичнее было бы объединить в рамках одной концепции, игнорируя крайнюю несхожесть их поведенческих проявлений. Очевидно, что цель гораздо более универсальна, чем средства достижения этой цели. Потому что средства обязательно подвержены влиянию конкретных особенностей культуры, традиций и стереотипов. Множественные мотивации. Опыт исследования психопатологии еще раз доказывают нам, что с помощью осознанного желания, посредством поведенческих актов, мотивированных этим желанием, человек может реализовать и выражать совсем иные неосознаваемые им желания. Поясним нашу мысль. Известно, что осознанное сексуальное влечение сексуальное поведение, продиктованное им, чрезвычайно сложные феномены, и сложны они именно потому, что за ними могут стоять различные неосознаваемые желания. Если у одного человека сексуальное влечение может быть обусловлено потребностью в самоуважении, то у другого стремлением произвести впечатление, а у третьего – потребность в эмоциональной близости, в дружбе, в безопасности и любви. У четвертого – комбинация нескольких или всех вышеперечисленных потребностей. Разные люди могут совершенно одинаково интерпретировать свое сексуальное влечение. Очевидно, что почти любой человек скажет сам себе, что ищет сексуального удовлетворения. Но мы-то знаем, что все далеко не так просто, знаем, что слишком часто толкование человеком своих желаний и поступков бывает ложным и будет стремиться к тому, чтобы постичь те фундаментальные потребности, которые стоят за осознанными желаниями и внешними проявлениями этих желаний. Все вышесказано верно и в отношении консуматорных реакций. В подтверждение этого тезиса можно привести еще один аргумент. Как известно, за одним и тем же психологическим симптомом у разных людей могут стоять разные, порой диаметрально противоположные желания. Так, например, истерический порез может быть вызван и стремлением к мести, и потребностью в жалости или жаждой любви и потребностью в уважении Анализ осознаваемых желаний и психологических симптомов только с поведенческих позиций равноселен добровольному отказу от понимания мотивации поведения Хочу подчеркнуть сам по себе необычный факт, что один и тот же поведенческий акт одно и то же осознанное желание могут иметь в своей основе разные мотивы Мотивационные состояния Любое психологическое или физиологическое состояние, любое изменение организма в какой-то мере связано с мотивацией, в каком-то смысле является мотивационным состоянием. Если мы говорим, что человек чувствует себя отверженным, то что это означает? Статическая психология спешит после этого заявления поставить точку, в то время как динамическая психология поставит двоеточие, ибо это заявление неизбежно влечет за собой множество других, каждая из которых требует эмпирической проверки. Чувство отверженности охватывает всего человека. Оно сказывается на его соматическом и психическом состоянии. В частности, мы можем сказать, что человек, чувствующий себя отверженным, напряжен, что он несчастен. Его чувство воздействует не только на его физиологическое состояние, а оно автоматически и неизбежно пробуждает к жизни иные чувства и желания самой разнообразной окраски. Такие, например, как неотступное желание завоевать любовь окружающих, всевозможные защитные реакции, нарастающее чувство враждебности и тому подобное. Следовательно, подлинное понимание состояния, которое мы описывали словами, он чувствует себя отверженным. Возможно только в том случае, если мы расширим его длинным рядом прочих заявлений, каждый из которых обрисует отдельный аспект состояния отверженного индивидуума. Говоря иначе, уже само чувство отверженности мы должны понимать как мотивационное состояние. У меня складывается впечатление, что современные теории мотивации исходят, как правило, из ошибочной трактовки мотивационного состояния, как особого специфического, обособленного от процессов, происходящих на соматическом и личностном уровнях. Между тем, любая претендующая на убедительность теория мотивации должна исходить из противоположного допущения, должна предполагать, что мотивация непрерывна. Бесконечно и изменчиво, что она является универсальной характеристикой практически любого организмического состояния. Взаимосвязь мотиваций. Человек существо желающее. Человек крайне редко бывает полностью удовлетворен, а если бывает, то очень недолго. Стоит ему удовлетворить одно желание, на его месте тут же возникает другое, затем третье, четвертое и так до бесконечности. Желание, непрекращающееся и неизбывное, является характерной особенностью человека. Оно сопровождает его на протяжении всей жизни. Назрела необходимость изучения взаимосвязи между различными мотивациями. Устремившись к глубокому и широкому пониманию этих взаимосвязей, мы вынуждены будем отказаться от пагубной склонности изолировать одни мотивационные единицы от других. До тех пор, пока мы будем изучать лишь внешние проявления потребностей или желания, поступка, совершенного под действием потребностей или желания, удовлетворение полученного от достижения желанной цели, До тех пор наше представление о мотивации будет изолированным и единичным, частным, искусственно выдернутым из общей картины мотивационной жизни индивидуума. Внешнее проявление частного мотива практически всегда зависит от общего уровня удовлетворенности или неудовлетворенности потребностей организма. То есть от того, насколько удовлетворены прочие потребности, более фундаментальные, препатентные рассматриваемому. Очевидно, что если бы желудок постоянно был пуст, если бы вам каждодневно угрожали землетрясения и наводнения, если бы вы все время ощущали на себе ненависть окружающих, то у вас никогда не возникло бы желания написать Ноктюрн, доказать теорему, украсить свой дом или красиво одеться. До сих пор теории и мотивации незаслуженно обходились своим вниманием два чрезвычайно важных момента. Во-первых, человек крайне редко бывает удовлетворен абсолютно. А если бывает? то очень ненадолго. Чаще всего он бывает лишь более или менее удовлетворен, а во-вторых, существует своего рода иерархия желаний, в которой одно желание припотнят другому».